Ксения Богда Мышка для сердцееда Глава 1, Карина Ощущение падения Я лечу куда-то вниз и кричу от страха. Подскакиваю на кровати от громкого грохота, доносящегося из коридора. И не сразу соображаю, что секунду назад спала. Дурацкое чувство. Когда тебя выдергивают из состояния полудремы, ты просыпаешься и не сразу понимаешь, где находишься. Сердце бешено колотится, готовое пробить грудную клетку. И тебе нужно сделать не один вдох, чтобы прийти в себя. «Рин, ты уже спишь?» – кричит счастливая мама, и я настороженно кошусь в сторону двери в комнату. Как будто она вот-вот откроется и покажется трехглавый дракон. Но я не помню, чтобы у мамы было столько счастья в голосе, и это неприятно царапает. Что же такого произошло? С неохотой выпутываюсь из одеяла, пытаюсь прочесать пальцами запутанные волосы, и стоит выйти из комнаты, морщусь от ударившего по глазам света. В коридоре стоит довольная мама с огромным букетом цветов и улыбкой во все 32. Эля, сколько там у нее в наличии? «Мама!» — голос хрипит, и я кашляю. «А что за событие, что ты решила своим воплем дом разбудить?» Мама испуганно распахивает глаза и недоверчиво окидывает меня взглядом. Скидывает руку на запястье, которой поблескивают часы, и снова переводит взгляд на меня. «Рин, ты не заболела? Время восемь, а ты уже в кровати». Подавляю тяжелый вздох. «Это от любви. Успокаиваю себя». Выдавливаю улыбку и плетусь на кухню. Видеть маму в таком настроении за радость. Последний раз она была такая, наверное, когда ее повысили полтора года назад. Но тогда она не приходила с огроменным букетом и не сияла, как новогодняя гирлянда. Подавляю все нехорошие предчувствия и кричу в сторону коридора. Все хорошо, мам!» — Щелкаю выключателем и в последний момент спасаю хвост кота от ноги. «Чаю?» — мама пыхтит и заносит цветочного монстра в ванную. «Хм...» — задумчиво постукивает по подбородку. «А у нас ваза-то найдется для этого?» Я выхожу из кухни, и мы какое-то время смотрим на это цветочное великолепие. Приятный и такой непривычный аромат щекочет ноздри, и я с наслаждением вдыхаю этот запах полной грудью. Даже отец не дарил маме цветы. Хотя о чем это я? Отец свалил в туманы и сейчас даже не вспоминает, что у него есть дочь. А здесь явно кто-то хорошо знает мою мамочку, потому что вместо банальных рус подарил ей любимые герберы. Только если мусорное ведро. Хмыкаю я, за что удостоиваюсь взгляда прищуренных глаз. Шучу, поднимаю руки вверх и широко улыбаюсь. Мама цокает и уходит в свою комнату. Какое-то время квартира утопает в тишине. Снова кручу по кругу мысли и догадки. Происходит что-то подозрительное. Мама в отличном настроении. Это раз. С цветами приходил вообще на 8 марта только. И то там было-то три розочки. А тут на глазах преобразилось. Утром уходила одна Анастасия Борисовна, а вечером совершенно другая. Нет, я совсем не против таких изменений. Наверное. Просто поток мыслей перерывается звуком выключившегося чайника. И я возвращаюсь в кухню, на ходу закручивая все такие же спутанные волосы. «Тимох!» Одариваю кота мимолетной лаской. «Ты что-нибудь, понимаешь?» Тимоха бодает меня в икру и уходит по своим делам. провожая его недовольным взглядом. «Ну правильно, что ему до моих переживаний?» «Отожрал ряху и идёт довольный валяться в своей лежанке. Чтоб я так жила!» «Ох, я сегодня так устала!» Мама опускается на стул, но ее глаза все так же счастливо блестят. «Так что за праздник?» Все же наливаю себе чай с ромашкой и сажусь напротив. В крови бурлит нетерпение. «Очень уж мне хочется узнать, какие события повергли маму в такое состояние». Обещая не злиться, Щеки мамы краснеют, и она, словно нашкодившая школьница, опускает глаза вниз. А вот это уже что-то новое, чтобы мама оправдывалась. Завтра точно выпадет снег. «Мам!» — тяну я и обхватываю горячую кружку с чаем. «Давай уже, выкладывай!» Как на депиляции, резко и быстро. Пытаюсь отшутиться, прикрывая свою встревоженность. «Я, кажется, встретила мужчину своей мечты». Эта фраза вгоняет меня в ступор, и я застываю в немом молчании. Мама продолжает что-то рассказывать, но у меня в ушах стоит такой шум, что я не слышу ни слова. Горячая кружка жжет пальцы, и я шипением ставлю ее на стол. «Рин!» — мама взволнованно всматривается в мое лицо. «Дочка, прости, как-то резко я на тебя вывалила такое событие». «А я пытаюсь подавить ревность». Я за столько лет привыкла, что мы с мамой вдвоем, И вот теперь новость о мужчине. Выбивает почву из-под ног. Одновременно хочется разреветься и надавать себе подзатыльников. Мама, как никто другой, заслуживает счастья. И я вижу, что она счастлива. Но эгоистичная сторона меня не хочет верить, что это из-за мужчины. Набираю в грудь побольше воздуха и выдавливаю улыбку. Мама закусывает губу, ее глаза бегают по кухне. «Карин, ты не подумай, между нами ничего не изменится. Я не перестану любить тебя или уделять тебе время. Просто я...» Мама осекается и переплетает пальцы. Ее вид становится настолько беспомощным, что, наконец, мой разум возвращается на место. «Блин, что ты творишь? Мама разве не заслужила счастья? Не будь эгоисткой!» Мысленно отдергиваю себя. Заставляю себя подняться на ослабевшие ноги, внутри ворочается волнение, но я подавляю эмоции. Подхожу к стулу, на котором сидит подавленная мама, и опускаюсь на корточки. Когда-то читала в каком-то умном журнале, что нужно с собеседником быть на одном уровне, чтобы показать ему свою заинтересованность. Правда, там это правило применялось в отношении детей. Но чем сейчас не тот случай? Обхватываю прохладные руки мамы и я встречаю ее взгляд. Она неуверенно улыбается, а мне становится стыдно за свое поведение. За все, что она мне дала, теперь вот так я с ней расплачиваюсь. Своим страхом потерять связь с ней. Мам, прислоняюсь лбом к сплетенным рукам и ощущаю легкое дыхание на волосах. Я совсем не против. Реплика звучит слишком громко для шепота. Мама кладет щеку мне на макушку, и я наслаждаюсь этим моментом. Рин, это правда, ничего не изменит между нами. Снова оправдывается. Чувствую укол вины в самое сердце и ненадолго прикусываю губу. Сама виновата. Просто это немного неожиданно, но я рада видеть тебя счастливой. Уже искренне улыбаюсь и поднимаю голову. Карие глаза лучатся нежностью, в которую я готова закутаться с головой. Она самая достойная женщина, и я не имею права отбирать у нее это ощущение счастья. Расскажешь мне про него. Негромко прошу и усаживаюсь прямо на пол, подставляя голову. Мама все прекрасно понимает без слов и запускает пальцы в спутанные пряди. «Блин, Рина, твои волосы всегда меня убивали!» Тихо смеется и принимается распутывать гнездо. Сколько я намучилась, пытаясь привести их в порядок. Из меня вырывается смешок, прикрываю глаза и ныряю в приятные ощущения. Обожаю, когда мама вот так возится в моей шевелюре. Я внимательно слушаю, чуть ли не мурчу от кайфа. «Да ты же сейчас уснешь. звонкий смех мамы разливается в груди теплом. «Давай и потом!» — мотаю головой. «Хочу сейчас!» — Твердо произношу я и с трудом разлепляю глаза. Мама притворно вздыхает. «А что тебе рассказать? Мы с ним работаем вместе!» Замечаю в зеркало, висящее напротив в коридоре, как щёки мамы краснеют и хмыкаю. «Вообще не обращал внимания на меня, да мы и не виделись толком. Что ты сам генеральный же?» «С трудом ловлю челюсть. Не стоит больших усилий не вытаращить глаза, хотя очень хочется». «Мам?» — кашляю. «А ты уверена, что там всё серьёзно? Ты ж у меня красавица, а богачи... Ну...» «Что я несу?» «Такое чувство, будто я пытаюсь отговорить маму от отношений». На секунду прикрываю глаза, чтобы обдумать следующую фразу. «Мама бывает чересчур мнительной. Стоит мне сказать одну неосторожную фразу, и она накручивает уже небоскребы догадок и причин. Да, ты права. Пальцы замирают в волосах, и я мысленно стану. Подожди, мам, просто расскажи, что и как. Я сейчас немного не в себе и несу всякую ахинею из-за всех подготовок к вступительным. Все еще от шока не отошла. Не обращай внимания». Молюсь, чтобы мама купилась на этот лепет. Пока в голове крутятся все известные молитвы, к нам вальяжно подходит Тимоха и плюхается пушистой пятой точкой на мою ногу. Не задумываясь, погружаю пальцы в шелковистый мех, и грудь наполняется любовью. Кто-то может сказать, что у нас неполная семья. И я этому кому-то за такую фразу. Отгрызу нос, потому что моя семья — самая лучшая. Снова укол вины пронзает грудь. Откидываю голову на на колени, и вдыхаю родной аромат. Мама пахнет счастьем и любовью, и в такие моменты, в моменты уединения, я не могу ею надышаться. «Мам!» — прерываю Диллию. «Правда, я из-за каши в голове несу всякую чушь. Не ведись, у меня стресс, ну, первый курс». «Просто Владимир мне кажется серьезным мужчиной». Мама опускает глаза на меня. Я поворачиваюсь к ней лицом и опускаю подбородок на колени. «Это же здорово!» — добавляю в голос уверенности, и, наконец, вижу, как мамины плечи расслабляются. На лицо возвращается мечтательная улыбка. Мы с ним как-то на переговорах столкнулись. Ринка, это так для меня непривычно. Я, как его увидела, сразу поняла, что о таком мужчине мечтала всю жизнь, поэтому мама внезапно замолкает, и я снова ловлю на себе ее виноватый взгляд. Прекрасно понимаю, из-за чего. Отец. Мама думает, что мне все еще не наплевать на этого человека. Мам, если ты из-за человека, который является моим отцом, то просто забудь. В голосе сквозит злость. И так каждый раз стоит мне вспомнить его и его поступок по отношению к нам. «Рин, не надо так, это все же твой отец», — Твердо возражает мама и поднимается со стула. «Ты должна об этом помнить». А он сам-то помнит, что у него есть старшая дочь. Взбрыкиваю и тоже подскакиваю на ноги. Мама переводит взгляд в окно, и между нами воцаряется молчание. Готовлюсь к тому, что мама сейчас начнет защищать отца. Так происходит всегда, стоит нам поднять эту тему. «Ты права, дочур». Второй раз за вечер удивляет меня мама. Но я все же надеюсь, что он очнется и наладит с тобой связь. Мама тщательно скрывает обиду, но я все равно улавливаю ее в интонациях. Хоть уже и прошло много лет с развода родителей, я все еще вижу, как мама бывает, думает о случившемся. Я же уже смирилась, что отец наплевал на свою первую семью и сейчас счастлив со второй женой, которая младше мамы на 10 лет. Первое время папа пытался наладить наше общение, но очень быстро свалил в закат, стоило новой жене родить дочь. «Ну, ну так что с этим Владимиром?» «Не хочу, чтобы мама скатилась в грусть после такого замечательного начала вечера. Как у вас все началось?» «Быстро перевожу тему на маминого ухажёра и цепляю на лицо улыбку. Мама прищуривается и хмыкает. Она слишком хорошо меня знает, чтобы не понять моего маневра. Я же сказала, что все началось на переговорах, по работе пришлось много общаться, а потом он на кофе пригласил. Мама смущенно закусывает губу и заправляет выбившуюся прядь за ухо. А я снова восторгаюсь ее красотой. Хоть ей уже сорок, но выглядит она круче многих двадцатипятилетних. Уложенная длинная коре, строгий приталенный костюм и фигура такая, что я завидую. А в ее корех глазах, лучащихся добротой, запросто можно утонуть и не захочешь сопротивляться». «Ну?» — вопросительно изгибаю бровь. «А сегодня он сказал, что давно не встречал таких женщин и будет счастлив, если я соглашусь на отношения». Последние слова мама произносит шепотом, словно боится спугнуть. Словно не верит до конца, что все происходит с ней в реальности, а не во сне. Словно не осознает, что достойно. Подхожу к ней и ныряю в объятия. Мама, не задумываясь, обхватывает мою талию руками, и какое-то время мы просто молча стоим напротив окна и смотрим на суету, которая разворачивается внизу. С высоты восьмого этажа особенно интересно наблюдать за мелькающими фарами машин. В вечерней темноте не видно пешеходов, но видно, как в других окнах загорается свет. как за столом собираются семьи или в зале мужчина смотрит телевизор все как на ладони кстати бодро произносит мама и отодвигает меня чуть не забыла и вот эта ее бодрость разжигает во мне желание сбежать последний раз она с таким же тоном сообщала мне что мы переезжаем в общежитие и что там будет безумно интересно не смотри на меня такими большими глазами мама закатывает глаза к потолку так вот у владимира есть сын на несколько лет старше тебя